Твоя душа забирается у тебя навсегда. Они снова были на той же лужайке. С тех пор стало заметно холоднее, трава пожелтела, но солнце припекало почти как летом. Генри рухнул на землю, как только они пришли, и теперь лежал на спине, закинув руки за голову, глядя на облака и щурясь от яркого света. Он знал, что сейчас Джоан опять подойдет к тому проклятому обрыву и снова будет раскрывать руки и уноситься все дальше. Но у него не было никакого желания на это смотреть. Пусть летает где хочет. Он подождет. «Зачем ты уезжал?» — вдруг спросила Джоан. Он приподнялся на локте и прикрыл глаза ладонью, чтобы рассмотреть ее против солнца. Она стояла на самом краю, но лицом к нему. «Ты можешь отойти от края?» Она подняла брови. — Ты боишься, что я упаду? — Да, мы это уже проходили. — Но ты же знаешь, что со мной ничего не случится. — Джо, один раз с тобой уже случилось. Она вздрогнула, покачнулась, отступила одной ногой назад, чтобы удержать равновесие. «Джо — Джо! Она резко наклонилась вперед, оперлась на руки и быстрым кульбитом оказалась в нескольких шагах от пропасти. Несколько мгновений Генри смотрел на нее, потом откинулся обратно на траву и закрыл глаза. «Прости», — сказал джоан тихо. Он не отреагировал. Она подошла к нему и опустилась рядом. «Прости, пожалуйста». Генри молчал, крепко зажмурившись. Она осторожно тронула его за плечо. «Генри». Он молчал. Внезапно Генри почувствовал, как она наклоняется к нему, опершись руками ему на грудь и от удивления открыл глаза. Прямо перед ним было ее лицо, серьезное и виноватое. «Прости меня, я больше не буду. Обещаю». «Ты уже это обещала?» «Я обещала постараться. Плохо стараешься. Раз в несколько лет можно. Или нет?» Но Генри думал уже не об этом. «Постарайся не делать, как в прошлый раз», — прошептал он. Он почувствовал, как она замерла, и осторожно поднял обе руки и положил ей на талию, как будто она была очень хрупкой и от любого неверного движения могла разбиться. Она не была хрупкой на ощупь, она была твердой и одновременно невероятно мягкой и податливой. Он провел рукой по ее спине, шее, остановился и медленно погладил большим пальцем то место за ухом, где была родинка. Она вздохнула и прикрыла глаза. Он привлек ее к себе и поцеловал, как не целовал еще ни разу ни одну женщину, потому что еще никогда ему не приходилось это делать так осторожно и еще никогда у него при этом не кружилась голова. Последнее, впрочем, было весьма кстати, потому что, когда Генри понял, что это становится ненормальным, он мягко отстранил Джоан и увидел, что ее глаза стали пронзительно желтого цвета. — Чшшш! — быстро пробормотал Генри, снова прижимая ее к себе так крепко, как мог, и гладя по голове. — Тише, мой дракончик. Все хорошо. Все хорошо. Она свернулась у него под боком и ничего не ответила. Он продолжал задумчиво гладить ее волосы, плечи и спину, глядя на небо. «Так зачем ты уезжал?» — спросила она невнятно, не подымая головы. «Получить у твоего отца разрешение просить твоей руки», — ответил Генри просто. Она снова замерла. «И что он ответил?» «Согласился, при условии, что пока что об этом никто не будет знать». Генри не стал упоминать о втором условии, а третьем он и сам уже успел благополучно забыть. Джоан вдруг резко села и пристально посмотрела на него. Его рука упала на землю. «Ты не должен этого делать». «Не должен в том смысле, что этого делать нельзя, или в том смысле, что это делать не обязательно «В обоих», — отрезала она и отвернулась. «Джо», — начал Генри, но она быстро поднялась на ноги и отошла. Он тоже сел, чувствуя вновь это омерзительное ощущение, что она становится все дальше. «Подумай сам, Генри», — Джоанн говорила тихо и жестко, — «меня нельзя даже толком обнять. Я не девушка, не женщина, я вообще не уверена, что я человек. Все, что я могу, — это жить здесь, вдали от людей, в полной глуши, где я никого не убью и никого не испугаю до смерти. Я не могу быть ничьей женой». «Я не думаю, что все настолько плохо», — начал Генри, но Джоан яростно замотала головой. Он тоже встал. Она повернулась к нему спиной, и он заметил, какой ранимой сейчас выглядела эта прямая спина. «Джо, послушай меня. Нет, Генри, не говори ничего. Я не могу. Я не имею права так уродовать твою жизнь». Он подошел сзади, осторожно положил руки ей на плечи и уткнулся лицом в ее волосы. Она снова замерла, и у него промелькнула мысль, настанет ли когда-нибудь тот момент, когда она перестанет так реагировать на его прикосновение Он и хотел этого, и не хотел. — Джо, — спросил он тихо, — если я сейчас уеду и никогда не вернусь, что ты будешь делать? Она пыталась придумать какую-нибудь правдоподобную жесткую ложь, но оказалось, что с его руками на плечах это невозможно. — Не знаю. — ответила она, наконец, честно. — И я не знаю, что буду делать, если уеду. И раз уж все так получилось, мне кажется, тот факт, что двое людей не могут нормально существовать друг без друга, вполне веское основание для брака. — При условии, что они могут существовать друг с другом, — заметила Джоан. Но его руки все еще лежали у нее на плечах, и спорить с ними она не могла. Да и не хотела на следующее утро джоан проснулась еще затемно пока все нормальные люди то есть генри с сагром еще спали и ушла бродить по горам когда они встали джоан еще не вернулась поэтому они сели завтракать без нее сагр как обычно съел все в два приема и пошел на улицу а генри остался сидеть за столом задумчиво кроша кусок хлеба и смотря в окно за этим занятием его и застала джоан Она вошла молча, не сказав ни слова, повесила куртку на крючок. Генри следил за каждым ее движением с каким-то странным чувством удовлетворения. Теперь он мог просто смотреть на нее. Она была здесь, она была настоящая, живая, его, и он мог бы так смотреть на нее бесконечно. Смотреть с осознанием того, что... В этот момент Джоанн подошла к Генри, наклонилась и мягко поцеловала его в лоб. «Доброе утро!» — сказала она совершенно будничным тоном и отошла обратно к печке. Он продолжал крошить хлеб, Джоан возилась с чайником и остатками их завтрака, Сагар стучал молотком на улице. Утро было простым и невыразительным, и определенно не поддавалось познанию. Брачные обычаи народов Грабейнских гор, которые впоследствии переняли Инландия, Лотария и Нордейл, сильно отличался от яркого обряда кресов. На юге свадьба была чуть ли не главным событием в жизни девушки, которой обе семьи готовились по несколько месяцев, а длилась эта свадьба не меньше трех дней с соответствующим количеством съеденного и выпитого. На севере свадьбы не было вообще. Брак, говорили горцы, это священный обряд, который касается только тех двоих, кто его совершает. Всякий третий, вмешивающийся в этот ритуал, нарушает его сакральную чистоту и естественный порядок вещей. Только двое идут вместе по жизни, только двоим начинать этот путь. Конечно, любовь к празднованию важных событий всегда была свойственна жителям долины, но даже они не рискнули посягнуть на столь святую вещь, как личный характер брака. Поэтому, как и у горных племен, отмечалась не свадьба, отмечалось лишь обручение пары. В этот день жених приезжал в дом невесты в сопровождении матери, сестры или любой другой женщины своей семьи. Та передавала будущей невестке кое-что из вещей жениха, как знак, что снимает с себя попечение о его быте и перекладывает эту обязанность на будущую жену. В свою очередь, отец невесты отдавал жениху кольцо девушки Через это кольцо на макушку младенца выливалась тонкая струйка ледниковой воды сразу после его рождения. Это же кольцо затем муж надевал на руку своей жене. Никто не знал при рождении, разумеется, какими будут пальцы девочки, когда она вырастет. Поэтому кольцо носили на том пальце, на котором оно лучше всего сидело, а иногда и на шее, на цепочке. Мальчиков омывали через браслет. Этот браслет жена надевала на руку мужа. Обряд обручения, обмена браслетом и кольцом справлялся в доме невесты, и на него могли пригласить всю семью жениха, а иногда и все окрестные семьи, но могли и никак не отмечать. После этого за весь месяц обрученные могли видеться только раз, за несколько дней до свадьбы, чтобы подтвердить, что данное имя друг другу слова все еще в силе. В день свадьбы жених снова приезжал за невестой, но уже один. На этот раз она сама выходила к нему в сопровождении отца. Отец передавал руку дочери жениху и сразу возвращался в дом. Жених и невеста шли в пустынное и безлюдное место, где он надевал ей кольцо, а она ему браслет. После этого они либо ехали в свой дом, если к тому времени мужчина уже жил отдельно, либо возвращались в дом невесты. Весь ритуал, вся свадьба. Таков был обычай простых людей. В среде знати все было несколько сложнее. Влияние империи уже давно начало сказываться на образе жизни высших слоев общества. И неудивительно, что свадьбы в южном стиле, яркие, пышные, с толпой гостей, становились все популярнее у придворных и подражающих им феодалов но все же именно обряд севера был освещен традицией и члены королевской семьи вступали в брак только так и никак иначе по этой причине требования короля джона сохранить все в тайне было не так трудно соблюсти король выдал генри кольцо принцессы Леди теннеси которую, разумеется, тоже поставили в известность, собрала изящную посылку для джоан в которой та обнаружила, кроме браслета, две рубашки, две книги в кожаном переплете с фамильным гербом на обложке и нож для бритья. Вскрыв посылку, джоан выложила все предметы на стол, некоторое время скептически смотрела на них, потом положила налево одну рубашку и книгу, а направо вторую рубашку и вторую книгу, и задумчиво замерла с ножом для бритья в руке. Затем обернулась к Генри, который сидел тут же и наблюдал за ней, и спросила. «Генри, ты бреешься почетным дням или нечетным?» Он рассмеялся и ничего не ответил. Было решено, что роль выдающего отца будет исполнять сагр В некотором смысле он подходил для этого даже лучше, чем сам король. После этого Генри и джоан должны были прямиком отправиться в Тенгею. Леди Теннесси, исходя из соображений собственного удобства, в той же степени, как и вопрос о деликатности, заявила, что уезжает погостить к дальней четвероюродной кузине, которую не видела с давних пор. Генри не возражал. Они не стали долго ждать, единодушно придя к заключению, что в таких чрезвычайных обстоятельствах можно обойтись без четырехнедельной разлуки и тому подобных условностей. Назначенный день был холодным и ветреным. Чтобы хоть как-то соблюсти традицию, Генри накануне ушел ночевать в деревню с тем, чтобы рано утром вернуться за Джоан. Он дошел до своего любимого места на узкой каменной тропе и присел у скалы. Достал из кармана кольцо и в который раз стал его рассматривать. Оно было очень тонким и на первый взгляд казалось гладким и простым. Но поднеся кольцо к самым глазам, на внутренней стороне можно было рассмотреть тончайшую резьбу. Это было очень старое кольцо. Теперь уже никто не утруждал себя тем, чтобы украшать внутреннюю часть, которую никто никогда не увидит. Тогда, столетия назад, это имело значение. Когда Генри наконец поднялся наверх, небольшая площадка, на которой стоял дом Сагра, казалась особенно пустынной. Он сделал глубокий вдох, подошел к двери, постучал, потом отошел на несколько шагов. Они вышли почти сразу. Сначала Джоан, за ней Сагра. Она была очень бледной. Он очень хмурым. Сагр, не говоря ни слова, взял ее за руку, подвел к Генри и вложил ее руку в его, как и положено, ладонью вверх. «Идите!» — коротко бросил он и сразу скрылся за дверью. Генри и джоан некоторое время стояли, не двигаясь с места. По традиции так и полагалось ничего не говорить. Ни слова приветствия, ни слова прощания. Ветер подул сильнее. «Идем!» Наконец хрипло, сказал Генри. Джоанн кивнула, и они пошли. Они столько раз уже проделывали этот путь, что могли бы пройти его, кажется, с закрытыми глазами. На лужайке ветер прилизывал траву неровными полосами прямо к земле. Джоанн остановилась первой. Генри прошел еще несколько шагов вперед и повернулся к ней. Она казалась такой тонкой, что было удивительно, как ветер не пригибает ее словно траву. Он посмотрел ей в лицо и вдруг понял, что она страшно напугана. Как обычно, она старалась ничем не выдавать себя, но вот уже несколько дней он прекрасно понимал ее, что бы она ни говорила и как бы не молчала. Он подошел к ней и обнял. — Что с тобой? — спросил он ее тихо. Она помотала головой, спрятав лицо у него на груди. Он слегка отстранил ее, осторожно взял рукой за подбородок и заставил поднять голову. — Джоанн! «Мне страшно», — прошептала она. Ветер заглушал все вокруг, поэтому ему пришлось читать по губам. «Чего ты боишься?» «Не знаю», — она слабо улыбнулась. «Тебя, себя, всего. Все будет хорошо. Это-то меня и пугает больше всего», — пробормотала она, отводя взгляд. Он усмехнулся. «Может, начнем?» Она глубоко вздохнула и сделала шаг назад, высвобождаясь из его рук. Хорошо. Он снова достал ее кольцо из нагрудного кармана и положил на ладонь левой руки. Она точно так же положила его браслет на свою левую руку. «Йоханет», — сказал он тихо и отчетливо, произнося ее имя на Хейт, — «твое кольцо возвращается тебе. Твоя душа забирается у тебя навсегда». Он взял ее правую руку и надел кольцо. «Хенрой!» — прошептала она, беря его правую руку. — Твой браслет возвращается тебе. Твоя душа забирается у тебя. Она осеклась. Генри терпеливо ждал, когда Джоан заговорит вновь, но она продолжала молча смотреть на его руку. Потом медленно покачала головой. — Я не могу, — сказала она тихо. — Не можешь, — не понял Генри, но она резко развернулась на ходу, сорвав и бросив на землю кольцо, и побежала вниз по тропе. Генри медленно подошел и машинально подобрал кольцо. Некоторое время он стоял, как во сне, не в силах пошевелиться. Потом, наконец, пришел в себя и побежал следом. Она была невероятно быстрой. Он никогда не соревновался с ней, и поэтому не представлял, что угнаться за ней будет настолько тяжело. В тот момент, когда он выскочил на площадку у дома, сагр уже шел к нему, сверкая глазами. «Что у вас опять случилось?» — прогремел сагр — Я опять не знаю, — взорвался Генри. В конце концов, сейчас он точно ни в чем не был виноват. Сагр смерил его взглядом. — Вот что я скажу тебе, Генри. Сейчас я уйду далеко и надолго, а вы оба останетесь здесь и разберетесь со всем этим... Сагр неопределенно махнул рукой в воздухе, после чего повернулся и быстро зашагал в сторону ущелья. Генри мог ошибаться, но ему показалось, что он явственно услышал слово «идиоты». Несмотря на указания Сагра, Генри вошел в дом далеко не сразу. По правде сказать, он страшно злился. Генри мог допустить, что Джоанн было нелегко, что и стоило большого труда справляться с собой и со своими эмоциями, но это было уже слишком. Он тихо вошел и прикрыл за собой дверь. Она стояла к нему спиной и не обернулась, хотя он знал, что она слышала его. Он смотрел на нее. На узкую спину, на сплетенные в косу волосы цвета запекшейся крови. Он стоял на пороге и не знал, что ему делать. джоан обернулась. У нее было очень спокойное, сосредоточенное лицо. «Прости», — сказала она легко. «Я вела себя сейчас импульсивно и необдуманно». «Неужели?» — язвительно подумал Генри, но вслух ничего не сказал и лишь постарался сделать так, чтобы его лицо ничего не выдало. «Но я поняла, что не могу тебя так обманывать», — продолжала Джоанн всё так же ровно. Генри вздрогнул. «Обманывать?» Джоанн спокойно посмотрела на него. «Генри, я не могу иметь детей». Генри молчал. Ему стыдно было признаться, но об этом он ни разу не подумал. «Обо всём остальном, да». Он знал опасения Джоанна насчет физической близости и сильных эмоций, но считал, что эта проблема решаема, что он сможет удержать Джоанн, не даст ей превратиться. Он был уверен, что справится. Но дети... Нет. Про детей он забыл. Вот только единственный наследник рода теннеси не имел права забыть про такое. Генри не знал, что сказать. — Я с самого начала говорила что ты не должен этого делать, — заметила Джоанн неожиданно мягко. Генри стоял, и почему-то ему казалось, что он постепенно начинает вырастать в пол, превращаясь в большое дерево, не весть откуда возникшее прямо посреди дома. — Я не держу тебя, — продолжала Джоанн спокойно. Генри уже пустил корни, пальцы кололо в ожидании юных побегов. — Ты можешь идти. Набухли и выстрелили почки, густая крона окружила Генри, шелест листвы и пение птиц мешали думать. «Я не хочу никуда уходить», — возразил Генри, стряхивая с себя оцепенение, и тут же листья облетели на пол, птицы с криком вспорхнули с ветвей, и остался только пол, потолок, стены и Генри, стоявший посреди комнаты перед девушкой, которая на самом деле была драконом. Девушка-дракон смотрела на него внимательно и серьезно. «Ты должен уйти, Генри», — покачала она головой. Генри молчал. Он помнил, что почему-то нельзя ее слушать, что по какой-то очень важной причине он не должен уходить. Он знал, что были слова, которые он мог сказать, чтобы исправить все, чтобы разом отменить все разумное и правильное. Но он не мог вспомнить эти слова. «Иди, Генри», — сказала Джоанн неожиданно резко, и в ее голосе больше не было спокойствия. Были только горечь и боль. «Я хочу, чтобы ты ушел». Генри неожиданно вспомнил слова короля. Ты уйдешь в тот же момент, когда она прикажет тебе уйти. — Как скажешь, — ответил он тихо и ушел.